Глава 7. В поисках эликсира молодости. Человечество всегда грезило вечной молодостью. В 618-907 годах нашей эры китайская история достигла своего расцвета в период правления династии Тан. Китайская культура в те годы цвела пышным цветом. Это было величайшее время для гражданского общества. И особенно для поэзии и искусства в Китае. Государственная система давала конкурентное право получить должность в её структурах, что обеспечивало императоров умными советниками. Императоры были одержимы идеей бессмертия и поисками эликсира молодости. Несмотря на высокий уровень утончённости и искусства, 6 из 22 императоров династии Тан умерли от случайного отравления. Пока искали эликсир вечной молодости, со слов императорских алхимиков, основными ингредиентами бессмертия были кровавая ртутная руда, летучая ртуть, мерцающее золото и пламенная сера. Всё это смертельные яды, из-за которых погибли императоры и прочие благородные придворные, гнавшиеся за вечной молодостью. Но не только власть имущие попали под очарование этой идеи. Ею были сражены многие ученые и государственные деятели. Известный китайский поэт Бо Цзюй И проводил часы над перегонным кубом, помешивая отвар из ртути и ртутной руды. Однако по каким-то причинам он не выпил варева и пережил своих друзей и членов семьи, а потом написал «На досуге...» Я думаю о старых друзьях. Они проносятся перед глазами. Все умерли внезапно и упустили зрелость. А я, не выпив эликсир, живу по-прежнему. Теперь старик я. Любопытно, когда Бот Зюй-И догадался? Некоторым потребовалось 300 лет, чтобы увидеть связь между отварами и смертями и остановить прием алхимического варева. Я вспомнила об этом, когда один из президентов США сказал о возможных положительных эффектах от выпития дезинфицирующего средства в рамках борьбы с вирусом COVID-19. К счастью, теперь мы более умудрённы жизнью, чтобы быть осторожнее, когда дело касается назначения и приёма лекарств. Перейдём от династии Тан к 21 веку и Лари Пейджу. соучредителю и бывшему генеральному директору Google, который основал компанию для поиска лекарства от старения. В 2013 году Google запустил компанию биотехнологии Calico, которая, как указано на веб-сайте компании, борется со старением, одной из величайших загадок жизни. В рамках этого амбициозного и дорогостоящего проекта компания инвестирует в исследования в самых разных областях, включая изучение одного любопытного странного маленького млекопитающего под названием голый землекоп, который, несмотря на скромные размеры, живёт неожиданно долго. Голый землекоп размером с ваш средний палец, не самое симпатичное существо, маленькое, слепое и лысое, поэтому голый. Это крыса, которая живёт под землёй на востоке Африки. У него два торчащих крючкообразных зуба, напоминающих клыки, и движущихся независимо друг от друга. Он роет тоннели под землей при помощи зубов и может выдерживать низкий уровень кислорода, что убило бы любое другое млекопитающее. Например, клетки человеческого мозга начинают погибать через минуту после начала кислородного голодания. А необратимые повреждения мозга наступают через 3 минуты. В то время как... Голый землекоп в состоянии находиться без кислорода под землёй в течение 18 минут, при этом без вреда для клеток мозга или других частей тела. С научной точки зрения, это животное могло бы предоставить доступ к новому лечению повреждений мозга, вызванных инсультами, если бы мы смогли определить, как землекоп выдерживает так долго без кислорода. Помимо высокой выживаемости, землекоп живет около 30 лет и никогда не болеет такими возрастными заболеваниями, как рак или сердечные болезни, а также, насколько нам известно, это млекопитающее не умирает от старости. Смерть наступает в результате нападения других животных или заражения инфекциями. Самка голого землекопа при помощи своей когорты самцов удивительным образом поддерживает уровень плодовитости и не страдает менопаузой. Это также интересует ученых. Слушательницы, прошедшие или проходящие через это, понимают, какова важность такого знания. К тому же кровяные сосуды самки остаются в отличном состоянии всю жизнь. Они лишь немного теряют в эластичности, но не затвердевают, как это часто бывает у женщин после менопаузы или у мужчин в возрасте. Возможно ли, что эликсир молодости сегодня находится не в отваре руды ртути и серы, а в крошечном непривлекательном микропитающем, который исследует компания Kaliko. Печально думать о том, что 99,9% существовавших когда-либо видов животных уже вымерло. Но даже с учётом такой примечательной статистики, нам известно, что на Земле живёт 10-30 миллионов различных видов животных. Наукой о жизни мы называем науку, изучающую эти виды. Большая часть современных знаний пришла от различных дисциплин науки о жизни: биологии, медицины, антропологии и социологии. Жаль, что последние свежие данные нашего понимания старения были предоставлены 4 века назад, когда человечество осознало что характеристики старения у всех видов одинаковые. Жорж Луи Леклерк был влиятельным учёным, которому мы обязаны этим наблюдениям. У Леклерка интересная личная история. В начале 1700-х годов после обучения в школе иезуитов в Дижоне во Франции он начинает изучать право, затем математику, а после медицину. По окончании медицинского обучения Ему посчастливилось унаследовать состояние. Это позволило ему развивать собственные амбиции в научной сфере без оглядки на необходимость зарабатывать. Хотя он и не был биологом по образованию, но всё же описал эволюционную теорию биологии, которая утверждает, что старение является общим для всех видов. Это наблюдение оказалось далеко идущим, потому что биологи сегодня могут изучать процесс старения комнатной мухи и после экстраполировать свои находки на исследования человека, так как гены у нас одинаковые. Есть прекрасное старое ирландское выражение: что ещё делать сыну кошки, кроме как ловить мышей. Ле Клерк первым указал на наследование генов от родителей в своём описании сходства слонов и мамонтов. Ни один другой исследователь живой природы, помимо Аристотеля и Дарвина, не сыграл такую значимую роль. И при этом почему-то мы хорошо знакомы с теми двумя, но ликлерка знаем куда хуже. Последние исследования в биологии подтверждают умозаключения ликлерка и дают важные подсказки о том, как разработать эффективные меры в замедлении процесса старения. Стало ясно, что некоторые гормональные и клеточные пути, которые влияют на процесс старения у низших животных организмов, таких как мухи и черви, Также способствует проявлению процесса старения у людей. Речь идёт о раке, катаракте, сердечных заболеваниях, артрите и деменции. Некоторые исследования показывают, что при манипуляции определёнными генами, изменении в репродуктивном процессе и снижении потребления калорий увеличивается продолжительность жизни как у низших организмов, так и у млекопитающих. Низшие организмы легче изучать В больших количествах, особенно муху дрозофилу. Я побывала во многих лабораториях, где видела большие стеклянные контейнеры с жужжащими мухами, основой исследования старения. Большая часть изысканий о старении человека пришла от наблюдения за такими низшими организмами. Возможно, в следующий раз, когда захотите прихлопнуть муху, вы остановитесь и подумаете о её вкладе в науку. Мы люди существа усовершенствованные, и над вами, конкретно над вами трудились тысячелетиями. Вы существуете только потому, что умерли миллиарды менее приспособленных и менее сложных организмов. Вы не исчезли и являетесь ярким воплощением фразы выживает сильнейший. Вы начали своё путешествие 4 миллиона лет назад, будучи одной клеткой. Сегодняшний набор клеток мало чем отличается от той, первой. Клетки крошечные. Например, чтобы покрыть булавочную головку, требуется 10 тысяч человеческих клеток, а в нашем теле их триллионы. Основная задача клетки – вырабатывать энергию, которая позволит ей и нам с вами жить. Очень просто. Еда перерабатывается в энергию клетками – Отходы, возникающие как побочные продукты от выработки этой энергии, удаляются тоже клеткой. Инструкция по выработке энергии и удалению отходов исходит из клеточного ядра. Позже мы поговорим о том, что ядро это электронная библиотека клетки, которая хранит всю информацию и высылает нам инструкции, как только нам это становится необходимым. Клеточная стенка избавляется от токсинов и отходов, которые являются побочными продуктами в производстве энергии при переваривании пищи. И после этого тело тоже избавляется от них в виде кала и мочи, благодаря кишечнику и мочевому пузырю. При этом клеточная стенка сохраняет все полезные вещества и пищу для производства энергии. Поэтому всё, что может нарушить целостность стенки, вызывает риск серьёзных повреждений. Та часть клетки, которая производит энергию и отвечает за её передачу, необходимую для жизнеспособности клетки, называется митохондрией. Наши клетки работают непрерывно. Они не знают отдыха, генерируя энергию, делясь и производя новые клетки снова и снова. Во время их деления делятся и гены, передавая различные характеристики новому поколению. Порой случаются несовершенства в процессе деления, которые называются мутациями. Мутация меняет одну или несколько характеристик. Некоторые из мутаций незначительны. Мы живём с ними и не замечаем их. Однако многие из них ведут к смерти или поражению организма. В таком случае высшие организмы, такие как мы с вами, медленно эволюционируют и становятся сложнее. Так мы становимся выжившими. У клетки есть продолжительность жизни, и когда она гибнет, на её место приходит другая. Вот почему деление клеток так для нас важно. Клетки гибнут и заменяются новыми постоянно. Всё, что вмешивается в тонкий сбалансированный круг их смерти и деления, будет препятствовать процессу замены погибших клеток новыми, полностью функционирующими. А значит, способствовать старению организма. Картинку со схемой человеческой клетки вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Каждый тип клеток имеет свою продолжительность жизни. Это важно в криминалистике и расследовании преступлений. Например, красные кровяные тельца, эритроциты, живут 4 месяца, а белые лейкоциты 1 год. Клетки кожи 3 недели, клетки кишечника 4 дня, а клетки спирмы 3 дня. Зная срок жизни клеток, время смерти можно предположить, основываясь на том, какие клетки ещё живы. В естественной среде обитания в популяциях животных хищники, голод и неблагоприятные экологические условия быстро отсеивают слабых и старых особей. Человек является исключением из этого правила с продолжительностью жизни свыше 80 лет. Несмотря на старость и немощность, в большинстве развитых стран за последние 200 лет продолжительность жизни увеличилась вдвое. Буквально за век мир поразительно изменился, существенно выросла средняя продолжительность жизни. В 2015 году один из выпусков журнала Time вышел со следующим заголовком: "Этот ребёнок может прожить до 142 лет". В 1900 году продолжительность жизни женщины составляла 47 лет. В 2010 году 79 лет и продолжает расти. Вы, вероятно, спросите, почему так происходит? Всех ответов у нас нет, однако продолжительность жизни увеличилась благодаря способности людей изменять окружающий мир под собственные нужды. Мы смогли одомашнить животных и выращивать растения. пользоваться инструментами и огнём, чтобы обеспечить себе стабильное пропитание, а также почти уничтожили паразитов. Всё перечисленное ранее идёт рука об руку с развитием медицины, чистой водой, меньшим количеством стресса, процветанием и, конечно, доминированием над мутациями благодаря нашей эволюции. Биологические последствия этого и влияние на процесс старения уникальный человеческий опыт. Например, женщина проживает еще половину своей взрослой жизни после потери репродуктивного потенциала. О таком даже нельзя помыслить в мире млекопитающих. Можно узнать больше о том, что способствует продолжительности жизни через изучение некоторых животных, которые живут невероятно долго. Для животных характерно умирать по двум причинам – возраст, а значит болезнь или ранение. Однако существует иначе Несколько видов, у которых есть явный иммунитет к старению и заболеваниям. У таких животных сильно замедлено накопление клеток, которые в конце концов убивают остальные клетки. Этот процесс почти остановлен, что и способствует долгой жизни и молодости. Это называется незначительное старение. Невероятно, сколько такие животные могут жить. Черепахи Самые известные представители такого рода незначительно стареющих животных. Когда в 2006 году на атолле Альдабра умерла гигантская черепаха по имени Адвайта, анализ возраста радиоуглеродным методом показал, что этот самец родился приблизительно в 1750 году, и на время смерти ему было 255 лет. Он умер от печёночной недостаточности и осложнённой раны. вызванной тем, что по панцирю пошла трещина. Если бы у владельцев зоопарка в Калькутте, в Индии, нашлись бы средства и желание организовать пересадку и операцию, чтобы залатать панцирь, а двайта бы ещё ползал по земле. Впрочем, и 255 лет немалый срок. Антарктическая губка отличается долголетием и может прожить до 1550 лет. Она почти не двигается. Так однажды один из моих коллег жестоко назвал одного из членов своей команды губкой за то, что тот отличался невероятной пассивностью. Гренландский кит, самое крупное из долгоживущих млекопитающих, живёт больше 200 лет. Самому старому известному нам киту 211 лет. Бессмертная медуза самая очаровательная из всех медуз. Она переходит из состояния полипа к взрослой особи и потом обратно к полипу, демонстрируя эффект вечной молодости. Такой вот Бенджамин Баттон в мире животных. Подумайте о королеве термитов, которая живёт 50 лет. Бедняжка откладывает 30.000 яиц в день. Сравните это с американской подёнкой, любимой наживкой рыболова, в которой живёт всего 5 минут. Можете представить? Как увлекают подобные колебания в цифрах нас, учёных геронтологов. Что есть такого в функционировании клеток разных видов, что одним жизнь продлевает, а другим укорачивает? Если бы мы разгадали эту тайну и смогли повторить подобное на человеческих клетках, возможно, смогли бы и замедлить процесс старения и возникновения различных болезней, а значит, увеличить продолжительность жизни. Смогли бы достать столь желаемый всеми эликсир молодости? Женщины живут дольше мужчин почти во всех современных обществах. Большая продолжительность жизни среди женщин явление не новое. У многих млекопитающих такая же тенденция. Например, это можно встретить у шимпанзе, горилл, орангутанов и гибонов. Самки у них обычно переживают самцов. В среднем Женщины живут на 6-8 лет дольше, но этот зазор меньше в западных цивилизациях обычно потому, что уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин постепенно снижается. Есть множество объяснений для такого разрыва между полами, включая биологические, гормональные, генетические, экологические и социальные факторы. Все они, вероятно, в различных пропорциях вносят свой вклад. Одно популярное биологическое объяснение основано на скорости метаболизма. Это количество энергии, которое мы вырабатываем при потреблении пищи. Скорость метаболизма на 6% выше у мальчиков в подростковом возрасте, чем у девочек-ровесниц, и она увеличивается до 10% после периода полового созревания. В многочисленных экспериментах с разными видами животных было установлено, что скорость метаболизма отрицательно влияет на продолжительность жизни, то есть сокращает ее. Женщины склонны преобразовывать больше пищи в белые жировые ткани, в то время как мужчины преобразовывают еду в мышцы, это хорошо, и липиды, включая холестерин ЛПНП, плохой холестерин. Холестерин считается одним из главных факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Женский гормон эстроген защищает сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина ЛПНП и повышая уровень холестерина ЛПВП, хорошего холестерина, тем самым защищая женщин в пременопаузе от сердечных заболеваний. Эстроген также защищает внутреннюю оболочку сосудов от повреждений, расширяет их, а значит, понижает давление и уберегает от атеросклероза. Уменьшая количество как тромбов, так и затвердевших артерий. Все эти факторы говорят о лучшем сердечно-сосудистом профиле женщин и более продолжительной жизни. В некоторых странах мужчины чаще подвергаются вредному воздействию, которое связано с работой. Они проезжают больше километров, употребляют больше алкоголя, больше курят и чаще подвергаются травмам, а также чаще становятся жертвами убийств. И пусть мы, женщины западного мира, живём дольше, но по мере развития общества этот разрыв в долголетии сокращается, и мужчины, которые придерживаются более здорового образа жизни, могут сократить его ещё больше, было бы желание. Когда известного учёного Калеба Финча спросили, сколько бы мы могли прожить, если бы не старели или делали это со скоростью черепахи, он ответил: Теоретически, если бы уровень смертности не повышался, как обычно бывает в процессе старения, люди могли бы жить сотни лет. Я подсчитал, что в нашем случае при уровне смертности 0,5% в год, как в возрасте 15 лет в развитых странах, средняя продолжительность жизни составила бы около 1200 лет. Разумеется, уровень смертности повышается по мере нашего взросления. Мы не остаемся на том же уровне, как в 15 лет, в отличие от животных с незначительным старением. По словам Финча, уровень смертности у них составляет 1-2%, когда им переваливает за 70 лет, что отличается от человеческой смертности, набирающей обороты после того же возраста. В 65-70 лет у нас есть шанс 1 к 100 умереть в течение следующих 5 лет. После 85 лет он возрастает до 1 к 10. Сравните это с показателем 1 к 10 тысячам, когда речь идет о 6-летних детях. На сегодняшний день нам неизвестны причины, по которым у некоторых животных наблюдается незначительное старение. Дело может быть в эволюционном развитии, которое дает им репродуктивное преимущество, а может это просто случайность. В этой области ведётся широкая исследовательская деятельность, которая может дать ответ на вопрос, есть ли эликсир вечной молодости или эликсир долголетия для людей. Более достижимая цель в жизни, чем незначительное старение, это скромное его замедление. Впрочем, достаточное для того, чтобы отсрочить связанные с возрастом заболевания примерно на 7 лет. Такая цель сформулирована потому, что риск смерти и прочих негативных атрибутов старения значительно увеличивается в течение взрослой жизни. Эта семилетняя отсрочка принесёт больше пользы здоровью и положительнее повлияет на долголетие, чем если бы нам удалось просто избавиться от рака или сердечных заболеваний. Если бы нам удалось отсрочить старение на 7 лет, что учёные считают вполне реальной целью, Люди, которым 50 лет, имели бы здоровье 43-летних, те, кому 60 лет, 53-летних и так далее. Важно еще и то, что при достижении 7-летней отсрочки старения она положительно скажется на здоровье и долголетие следующих поколений. Также дети, рожденные сейчас, получают пользу от разработки и развития вакцинации. Я считаю, что мы в состоянии достичь этой цели. А многие факторы, о которых говорится в книге, дружба, снятие стресса, смех, наличие цели, сон, правильная еда, физические нагрузки и положительное отношение к жизни способствуют именно отсрочке болезней, расстройств и смерти на 7 и больше лет. Чем раньше мы устраним факторы риска, влияющие на процесс старения, тем больше резерв для тела и мозговой деятельности создадим. И тем больше вероятность того, что мы сможем отодвинуть процесс старения на 7 лет. Зная причины особенности продолжительности жизни некоторых животных, мы можем понять, как манипулировать клеточными функциями или структурами, чтобы увеличить срок жизни и уменьшить возрастные заболевания.